Разобьюсь! Папа, а кто самым первым полетел в космос? Это Юрий Гагарин Он был первым в мире космонавтом и первым человеком, который увидел нашу планету из космоса Ох, красота какая! Когда он ее увидел, то воскликнул Какая же она красивая! Да, это было много лет назад 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин вспомнил Впервые в истории человечества совершил полет вокруг Земли И случилось это на космическом корабле «Восток» Он облетел весь земной шар за один час 48 минут Так быстро? Вокруг всей Земли? Хм, когда я вырасту, я тоже полечу в космос ДИНАМИЧНАЯ